Нынешний город Крепи лежит к северу от Парижа на пути в Суассон. Четырнадцатая церковь Успения Божьей Матери в Киево-Печерском монастыре, 1073-1089 годы. Она была необыкновенной красоты Небеси подобной более не существует. Ее стены и иконостас блистали золотом, разноцветную мозаикою и прекрасную иконную живописью. Пол состоял из разновидных камней, расположенных узорами. Верхи были позолочены, а большой крест на главном куполе сделан из чистого золота. Митрополит Макарий. Перестроена в конце XVII века. XV. Михайловский собор в Златоверхо-Михайловском монастыре в Киеве. Внешностью схож с Киево-Софийским собором. Пятнадцати главы. Купола позолочены. Мозаики. Уцелели жалкие остатки. 1108 год. XVI. Георгиевский собор в Юрьевском монастыре под Новгородом. гладкие без малейшего узора, стены величаво уходят в небо. Формы храма простые, величественные, даже суровые. Строил мастер Петр. 1119-1129 годы. Семнадцатое. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 1152 год. С богатой скульптурой. Местами сплошная резьба стен. Перестроен при Всеволоде Третьем. 18-е. Преображенский собор в Переяславле-Залесском. Построен Юрием Долгоруким. 1152-1155 годы. Одноглавый. Пилястры делят фасад на три неравные части. 19-е. Успенский собор во Владимире-на-Клязьме, 1158-1160 годы, одноглавый, с фресками, был богато украшен Андреем Боголюбским. После пожара 1183 года, будучи перестроен 1189 в пятиглавый, утерял первоначальный романский стиль. Наружные стены обведены горизонтальным поясом из колонок. Последние три храма все в Суздальской области, хотя и строились по византийскому плану, почти квадрат, купол на четырех столпах. Алтарная стена образует три полукруглых выступа, но уже носят следы влияния романского стиля, пилястры, пояс из колонок, резьба на наружных стенах. 20. -е. Икона Божьей Матери, одигитрии путеводительницы Смоленская, писана по преданию евангелистам Лукою, приведена из Царьграда, 1077-1078 годы, Смоленск, Соборный храм. Двадцать первая икона Божьей Матери Владимирская, писана тоже Лукою, принесена в Киев из Царьграда в 1131 году. Андрей Боголюбский перенес ее в 1155 году во Владимир, отсюда ее название, а из Владимира ее перенесли в 1395 году в Москву, Кремль, Успенский собор. 22. -е. Икона Знамения Божьей Матери в Новгороде, отвратившая в 1169 году от Новгорода рать Андрея Боголюбского. Москва, Мариинская обитель великой княгини Елизаветы Федоровны. Нотабене, преподобный Олимпий Алипий Печерский, первый известный по имени русский иконописец, родоначальник русской иконописи и живописи, Умер в 1114 году. 23-е. Киево-Печерский монастырь основан в 1057 году. 24. Антониев монастырь под Новгородом, основан в 1117 году. 25. Юрьев монастырь в Новгороде, основан в 1119 году. 26. Боголюбов монастырь, основан после 1155 года, на месте, где остановилась Владимирская икона Божьей Матери, привезенная из Киева Андреем Боголюбским.